15 лет, уже признанный охотник, он все больше становится похож на генерала. Волосы у него темнеют, начинает завиваться, цвет лица почти коричневый. Время обратить свой взор на женщин, преимущественно молодых, а не богомолок третьего возраста, как в детстве. Осталось прежде выполнить лишь маленькую формальность. Найти способ зарабатывать деньги. мари Луиза находит ему место. Для этого она пересекает площадь по диагонали, стучит в дверь к нотариусу Мененсону и просит его взять александр Третьим Клерком, то есть рассыльным. Решительно Мененсон ни в чем не может отказать неутешной вдове. Ну что ж, дорогая мадам Дюма, «Раз это доставит вам удовольствие, пришлите мне его, а там будет видно». Александр утверждает, что обучение у нотариуса было достаточно безболезненным. В сущности, господин Менессон был добрый малый, если избегать при нем похвалы священникам и бурбоном если усердно аплодировать его исполнению самых пикантных пассажей из Орлеанской девственницы, Вольтер. Должно быть, по всем этим пунктам у него с Александром столкновений не было. В то же время Александр не пишет, случалось ли ему вспоминать с нотариусом их заговор во спасении братьев Лалиман. Первого клерка звали Ниге. Он был из семьи нотариусов, один из тех людей, который является в мир с каракулями вместо почерка и с неразборчивой подписью с гигантской загогуленной на конце. Вторым клерком был Ронсон. Он был жирный, он был желтый, с острым носом. 10 лет он учился быть нотариусом, окончил лесником. Мы знаем еще кое-кого, кто сменил первоначальную профессиональную ориентацию. В качестве рассыльного Александра и вправду посылали с бумагами, которые должны были подписывать крестьяне в окрестных селах. Если сезон охоты уже начался, он брал с собой ружье. Если уже закончился, на всех придорожных лужах Он оставлял веточки, намазанные клеем, для ловли птиц. Однажды он поехал на лошади в крепи Анвалуа. Домой возвращался ночью, галопом Вдруг лошадь резко отпрыгнула в сторону, сбросила Александра и ускакала прочь. На дороге лежал труп, и теперь наступила очередь Александра перейти на голубь. Мари Луиза дома страшно беспокоилась. Ей уже сообщили, что лошадь вернулась без всадника. Он ей рассказывает о случившемся. Она велит ему молчать о своей находке, иначе ему придется фигурировать в качестве свидетеля на суде и во время следствия. А это лишние расходы и лишние враги. Часть ночи мать я провели без сна. Мы спали не только в одной комнате, но и в одном алькове. Она была неистощима в своих вопросах. Я же не уставал, так велико было потрясение, в десятый раз подряд описывать ей одни и те же детали. Если не считать момента изгнания злых духов от большого страха, то сцена выглядит вполне супружеской вечерком в постели супружеская пара возвращается к важнейшим или малозаметным событиям прошедшего дня, и можно предположить, что этим ритуалом каждый раз сопрождался процесс засыпания. Однако Александр только мечтал, чтобы разрушить ритуалы. С первым жалованием подвернулся учитель танцев, некто Брезет, бывший капрал Волтижеров. Полков, куда, вне всякого сомнения, брали лишь тех, кто умел танцевать вальс.